Однако, обнаружив перед собой Марианну, Жан Ледрю немедленно прекратил плач, и в его глазах вместо изумления вспыхнула ненависть. Чего вам надо? грубо спросил он. Узнать, как вы себя чувствуете? И, может быть, узнать, как обстоят дела между нами? Не кажется ли вам, что пришла пора признаться, что вы были введены в заблуждение относительно меня, и что мы оба служили одному делу, только вы сознательно, а я не отдавая себе в этом отчета. Она говорила очень ласково, прежде всего потому, что имела дело с раненым, человеком изнуренным, а также потому, что искренне хотела устранить печальное недоразумение, порожденное вероломной выдумкой Гвен, Мстительной любовницы Морвана. Но явная подозрительность, читаемая Марианной в глазах Жана, не исчезла. Даже ее мелодичный голос не подействовал на юношу, видевшего в ней только врага. Он горько усмехнулся. — Одному делу? — Когда знаешь, откуда вы взялись? Марианна пожала плечами и плотнее укуталась в шаль. Когда вы, наконец, сможете понять, или вы действительно настолько тупы, что не можете разобрать, где правда? Когда мы встретились, я бежала от английской полиции, а вы — с Пантонов. Мы были в равных условиях. У меня не было ничего, кроме моей жизни, и я постаралась ее сохранить. И вам это, как мне кажется, удалось великолепно. Когда я спросил кто-то о женщине в зеленом платье, которую я видел рядом с императором, никто не смог назвать ваше имя. Но мне сказали, что вы его последняя любовь, что здесь во дворце вы живете с ним. И если я плакал сейчас, то только от ярости и бессилия сделать что-нибудь, чтобы спасти его от вас. Марианне уже приходилось слышать, что бретонцы отличаются особым упрямством. Но она не могла и предположить, что до такой степени. С тяжелым вздохом она присела на кровать. Побеседуем, если хотите, если вы в состоянии. По меньшей мере, сейчас сознание я терять не собираюсь. Тогда постарайтесь не терять его подольше. Продолжим с того, на чем мы остановились. Когда по вашему доносу меня бросили в тюрьму, Вы были убеждены, если память мне не изменяет, что я английская шпионка, специально посланная, чтобы погубить Корсара Робера Сюркуфа. Правда или нет? Правда, — с недовольной миной признал Ледрю. Итак, меня бросили в тюрьму. Я вышла оттуда при посредничестве самого же Сюркуфа, который должным образом оценил ваше участие в этой истории. «И выгнал меня!» — прорычал бретонец, «Выгнал, как злоумышленника, меня, одного из лучших его моряков, меня, любившего его больше всего на свете, за исключением императора, конечно!» «Я понимаю, что вам несколько затруднительно простить мне это, а у меня сразу появилась возможность сделать с Сюркуфом все, что я захочу. Вы были изгнаны». Я же могла совершенно спокойно приступить к выполнению своей, как вы считали, миссии. Действительно. Теперь скажите, случилась ли какая-нибудь неприятность с человеком, которым вы так восхищаетесь? Я больше не видел барона Сюркуфа, но знаю, что в настоящее время он находится в Сен-Мало, и кроме моря ему никакая другая опасность не угрожает. Что же, по-вашему, произошло? Я изменила хозяевам и отказалась от своей миссии? Или вы признаете наконец, что я была английской шпионкой только в вашем воображении? Ваше присутствие рядом с императором лучший ответ. По сравнению с ним Сюркув мелкая добыча. С вашей стороны было бы ошибкой преследовать второго, когда можно заполучить первого. Она издала гневное восклицание: Охваченная внезапным желанием разбить в кровь это упрямое лицо с окаменевшими чертами, но усилием воли ей удалось сдержаться и заговорить спокойно и отчетливо, словно ничего не произошло. И какую по вашему роль я должна сыграть перед ним? Убедить его бросить империю и подданных? чтобы последовать за мной в Англию и там заняться любовью, дав мне возможность выдать его британскому правительству и его милостивому величеству королю Людовику XVIII. Или темной ночью открыть двери замка перед шайкой заговорщиков, если я по меньшей мере прячу под платьем кинжал, ожидая случая им воспользоваться». По всей видимости, ирония была недоступна Жанну Ледрю. Это был чистокровный бретонец, упрямый и совершенно лишенный фантазии. Он ответил злобно, «Не знаю, но я считаю вас способной и на то, и на другое». «Просто потому, что я не ответила взаимностью на ваши чувства», — спокойно закончила Марианна. «Видно, вам и в голову не могло прийти, что я тоже смогу полюбить императора, причем так, как вы никогда не сможете, что я буду принадлежать ему не только телом, но и душой». «Ни слова в ответ». Жан Лайдрю закрыл глаза, и Марианна смогла бы поклясться, что из-под его ресниц выкатилась слеза. «Но если, однако, так случилось...» Настаивала кротко она. «Не считаете же вы, который служит ему с таким слепым доверием, что у него недостаточно привлекательности и обаяния, чтобы свести любую женщину с ума? Это и произошло со мною. Верьте мне или не верьте, Жан Ледрю, но я люблю Наполеона, как никто, кроме, может быть, императрицы Жозефины, его не любил». Добавлю еще, что если вы считаете меня на вершине счастья, вы заблуждаетесь, ибо мое теперешнее счастье отравлено. Проводимые здесь мною дни не сулят мне ничего в будущем, так как это будущее принадлежит той, что явится сюда, чтобы сочетаться с ним браком, неизвестной австриячке, которая украдет у меня, да и у вас тоже, часть его сердца и вы не можете знать, как я страдаю от этого. Словно ему бесконечно трудно говорить, Ведрю медленно цедил слова. Чувствовалось, что он застигнут врасплох. Вы любите его до такой степени? Затем, словно обращаясь к самому себе, он продолжал, «Конечно!» «Иначе быть не может. Даже если бы вы были последней из последних, вы не смогли бы избежать этого. Я знаю, что он околдовывает женщин почти так же, как подчиняет себя мужчин. Ни одной женщине до сих пор еще не удалось изменить ему. Почему вы должны были стать первой? Его нельзя не любить». Однако есть люди, в которых он вызывает отвращение и даже ненависть. Правда, это мужчины. Марианна замолчала, давая возможность бретонцу разобраться в своих мыслях. Тонкая женская интуиция подсказывала ей, что она продвинулась вперед, что предубеждение мало-помалу рассеивается. Выждав немного, она коснулась горячей от лихорадки руки бретонца. «Раз мы любим...» «Раз мы служим одному повелителю, возможно, мы станем друзьями, Жан Ледрю». «Друзьями? Вы и я?» — сказал он медленно, словно выдавливая слова. Затем с внезапным гневом он бросил «Нет, это невозможно!» «Но почему?»